Третье. Сейчас утренний сеанс на часах Гоинга без пяти одиннадцать. Я вхожу вместе с ним в кинотеатр, где будут показывать особо драгоценные, редкие фильмы. Фестиваль проходит в нескольких кинотеатрах, и этот самый маленький из них, так как ожидается, что фильмы, представляющие только исторический интерес, соберут меньше всего зрителей. Как уныл кинозал в это время дня... Он освещен ровно настолько, чтобы зрители могли найти кресло. Полумрак приводит зрителей в подавленное настроение и отбивает у них охоту болтать. Кинозал заполнен примерно на треть. Он отдает чем-то почти священным, как зал для прощания с телом покойного. В нем воняет детьми, грязными носками и застарелым попкорном. Стены выкрашены в цвет, который когда-то называли цветом увядшей розы если у него в наши дни название иное, чем «Грязно-розовый». В передней части зала, куда можно спуститься по слегка наклонной плоскости, нечто, напоминающее сцену, но очень отдаленно, хоть и украшенное жиденьким бархатным занавесом, он обрамляет то, что можно было бы назвать пресцениумом, если бы за ним лежала какая-нибудь сцена. Кинотеатры любят маскироваться под театры, но эта имитация жалкая и неубедительна. Так изготовители автомобилей никак не могут отделаться от призраков изящных экипажей XIX века. Когда Гоинг вошел в это унылое место, несколько других кинокритиков взглянули на него, не кивнув и не улыбнувшись. Не из-за вражды, но по обычаю их ремесла. Хирурги тоже не пожимают друг другу рук в операционной. Должны были показывать фильм ⁇ Дух 76 ⁇ снятый в 1917 году в США неким Робертом Голстейном, который за свои труды получил только 10 лет тюрьмы по закону о шпионаже. Но почему? Фильм был отчаянно антибританским, и режиссеру не посчастливилось выпустить его как раз тогда, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну как союзник Британии. Фильм был запрещен. И то, что организаторам фестиваля удалось его откопать, большое достижение. Будет ли он сочтен политически неблагонадежным сегодня, очень маловероятно. Поскольку фильм был не мой за пианино перед экраном села женщина, сняла с пальцев кольца и осторожно разложила сбоку от клавиатуры, скомкала носовой платок, положила сверху на кольца и, как только по экрану заскользили тени, заиграла. Она играла без перерыва до самого конца фильма. Она оказалась умелой, топершей и передавала все настроения фильма, от мрачности до веселья, от живости до суровости, не прерываясь на переключения передач. Она хорошо чувствовала историю. Все, что она играла, было написано не позднее 1917 года. Она также обладала чувством соразмерности – Например, сердца и цветы она исполнила так, как исполнял бы человек, живущий в 1917 году, без насмешки, без снисходительного отношения к людям прошлого. У нее был пышный стиль исполнения, можно сказать, нецеломудренный. Она рассыпала арпеджио, как конфетти. В своем амплуа она была выдающейся артисткой. Вероятно, среди женщин, работавших топерами в эпоху немого кино, встречалось много таких талантов. Я подробно рассказываю про ее выступление, хотя воспринимал его лишь урывками. Ведь почти сразу, как только начался фильм, и на экране возникли зернистые очертания актеров, одетых по моде приблизительно конца XVIII столетия, жестикулирующих и беззвучно двигающих губами, разыгрывающих некую бурную драму, я понял, что смотрю нечто совершенно иное. Смотрю и слушаю, поскольку мой фильм, мой личный фильм, сопровождался оркестровой музыкой, весьма утонченной и современной по характеру. Изображение было четким и убедительным. Мои актеры, если это были актеры, говорили вслух. Я понимал их не сразу, и для этого мне приходилось делать усилия. Они говорили на английском языке, но на американском английском, времен войны за независимость. Его мелодика и акцент были мне незнакомы. «Фильм потрясал! Посмотри я его при жизни, я был бы в восторге, но сейчас я испугался. А что же видит Гоинг? Он царапал в блокноте на коленке какие-то заметки, судя по тому, что мне удалось разглядеть, они не имели отношения к моему фильму, совсем никакого. То, что смотрел я, было жизнью, странной, но, несомненно, жизнью». Я с трудом понимал происходящее, но смутно чувствовал, что эти события для меня чрезвычайно важны.